Параграф второй. Царская семья и приближённые. Мученичество царя порождала не одна только революционная среда. Я погрешил бы перед истиной, если бы умалчал о некоторых лицах, издревно окружавших царя и пользовавшихся его милостями. В числе других людей Наиболее близкими к царю до его отречения от престола были начальник походной канцелярии Нарышкин, начальник конвоя граф Граббе, флигель-адъютант Мордвинов, флигель-адъютант Герцек-Лехтенбергский, флигель-адъютант Саблен, заведовавший делами государии граф Апраксин. мы видели, как уходил нарышкин из поезда царя, прибыв вместе с ним в царское. Перед отъездом царя в Тобольск ему была дана возможность взять с собой несколько человек по его личному выбору, он выбрал Нарышкина. Когда последнему было объявлено желание государя, он попросил 24 часа на размышление. Государь не стал ждать конца его размышлений и выбрал Татищева. Прибыв во дворец 22 марта, государь ждал, что к нему не замедлят явиться Мордвинов и герцог Лейхтенбергский. Они не ехали. Он справился о них у коммердинера Волкова. Тот пошел к обергов-маршалу графу Бенкендорфу. «Доложи», — сказал Бенкендорф, — «не приехали и не приедут». В показании Волковы значатся. Государь не подал никакого вида и только сказал: "Хорошо". А Мардвинов был одним из самых любимых флигеле-адъютантов. Таким же любимым флигеле-адъютантом был Саблин. Когда в дни переворота к дворцу стали стягивать войска и пришёл гвардейский экипаж, в составе которого находился Саблин, я видел почти всех офицеров экипажа, но Саблин не явился и больше не показался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 Самоотвержение графа Опраксина хватило всего на всего дня, на три не больше. Он очень скоро подал заявление и просил его выпустить, так как где все дела здесь, во дворце, он кончил. Теглива многие изменили им. Граф Опраксин ушёл от них. Убежал начальник конвоя граф Граббе. Забыл их близкий государю человек, свицкий генерал Нарышкин ни разу их не навестивший в царском эрсберг ни разу к ним не явился свидский генерал нарышкин убежал от них начальник конвоя граф граббе ушёл опраксин ни разу к ним не пришёл и ушёл от них старший офицер гвардейского экипажа флигель-адъютант николай палч саблен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 Всем этим людям невольно противопоставишь двух других, никогда не принадлежавших придворной среде. Это были девушка Маргарита Хитрово и некая Ольга Колзакова. Они не боялись иметь общение с заключенной семьей, и в своих письмах слали ей слова любви и глубокой преданности, не прикрывая своих имен никакими условностями.